каждому хитросплетению пролетов, ходов и склонов у одного полюса соответствует точно такое же хитросплетение у противоположного. Минут через 20-30 гигант начинает медленно погружаться, иногда отклоняясь от вертикальной оси на 8-12 градусов. Бывают симметриады большие и малые, но даже карлики вздымаются метров на 800 над уровнем океана и видны на расстоянии доброго десятка миль. Безопаснее всего пробираться внутрь симметриады сразу же, как только прекратится погружение и восстановится равновесие, а ось симметриады вновь совпадет с вертикалью. Удобнее всего область чуть пониже вершины. Довольно гладкую полярную шапку окружает там пояс, изрешеченный устьями внутренних камер и проходов. В целом симметриада представляет собой пространственное воплощение некоего необычайно сложного уравнения. Как известно, каждое уравнение можно выразить геометрическим языком, построив соответствующую этому уравнению пространственную фигуру. В таком понимании симметриада родственна плоскости Лобачевского и отрицательной римановой кривизне. Но родство это весьма дальнее из-за неописуемой сложности симметриады. Симметриада представляет собой занимающий несколько кубических миль воплощение целой математической системы, причем воплощение четырехмерное. Само время претерпевает изменения в симметриадах. Проще всего, конечно, предположить, что перед нами что иное, как математическая машина живого океана, модель расчетов, необходимых ему в каких-то неведомых нам целях. Но эту гипотезу Фермана сегодня уже никто не поддерживает. Она весьма соблазнительна, но представление о том, что с помощью таких титанических извержений, где каждая частица подчинена непрерывно усложняющимся формулам математического анализа, живой океан задается вопросами материи, космоса, бытия, просуществовало недолго. Слишком много явлений, происходящих в симметриаде, противоречит такой простой в сущности, и даже детски наивной, по словам некоторых, Были попытки найти какую-нибудь доступную и наглядную аналогию. Достаточно популярно объяснение Авериана, предложившего такое сравнение. Представим себе древнейшее земное сооружение времен расцвета Вавилона, воздвигнутое из живого, возбудимого, развивающегося вещества. Архитектоника его плавно проходит ряд переходных фаз, принимая у нас на глазах формы греческой и романской архитектуры. Затем колонны становятся тонкими, как стебель, свод делается невесомым, устремляется вверх, арки превращаются в крутые параболы, потом заостряются, как в готике. Готика достигает совершенства, потом устаревает, ее строгость сменяется оргией пышных форм, на наших глазах расцветает причудливая барокко. Постепенно, переходя вместе с нашим живым сооружением от одного стиля к другому, мы придем к архитектуре космической эпохи. Представив себе все это, мы хоть чуть-чуть приблизимся к пониманию того, что такое симметриада. Но такое сравнение, хотя его развивали и обогащали, пытаясь даже проиллюстрировать специальными моделями и фильмом, В лучшем случае доказательство нашего бессилия, в худшем — попытка уйти от проблемы, а может, просто ложь. Ведь симметриады не похожа ни на что земное. Человек может воспринять сразу совсем немногое. Мы видим лишь то, что происходит перед нами здесь, теперь. Не в наших силах представить себе множество одновременно происходящих процессов, пусть даже взаимосвязанных и дополняющих друг друга. Это относится даже к сравнительно простым явлениям. История одного человека может иметь очень большое значение. Историю нескольких сотен трудно проследить. А истории тысячи или миллиона не значат в сущности ничего. Симметриада, миллион или даже миллиард, возведенный в степень бесконечности, Симетриада сама невообразимость. Мы стоим в одном из ее закоулков, в удесятиленном пространстве Кроннепера, словно муравьи, замершие в ножевом своде. Перед нами возносящиеся вверх плоскости, тускло мерцающие в лучах наших осветительных ракет. Мы наблюдаем их взаимопроникновение, плавности, безупречное совершенство и все это лишь момент. Ибо главное здесь движение сосредоточенное и целенаправленное. Мы видим лишь отдельные колебания одной струны в симфоническом оркестре сверхгигантов и знаем, но только знаем, а не понимаем, что одновременно над нами и под нами в стрельчатых безднах за пределами зрения и воображения происходят тысячи и миллионы преобразований, связанных между собой как ноты математическим контрапунктом. Кто-то назвал симметриаду «геометрической симфонией», но в таком случае нас надо называть ее «глухими слушателями». Чтобы разглядеть здесь хоть что-нибудь, надо было бы отойти, отступить в неизмеримую даль. Но ведь в симметриаде все — внутренность, размножение, лавины рождений, непрерывное формирование, причем то, что формируется, само формирует — Никакая мимоза не откликнется так чутко на прикосновение, как откликается отстоящая на много миль и на сотни ярусов от нас часть симметриады на перемены, происходящие в том месте, где мы стоим. Каждая существующая одно мгновение конструкция сама конструирует все остальные и дирижирует ими, а они, в свою очередь, воздействуют на нее. Да, это симфония но такая, которая сама себя создает и сама себя заглушает. Конец семитриады ужасен. Когда его видишь, кажется, что становишься свидетелем трагедии, а может, даже убийства. Спустя два-три часа столько продолжается буйство разрастания, увеличения, самосоздания, Живой океан переходит в атаку. Гладкая поверхность морщится. успокоившиеся уже, покрытый засохшей пеной, прибой закипает. От горизонта мчатся ряды концентрических волн, таких же мускулистых кратеров, как те, что сопровождают рождение мимоида, но на сей раз они неизмеримо больше. Погруженная часть симметриады вытесняется, колос медленно поднимается вверх, словно извергаемые за пределы планеты. Верхние слои океана активизируются, взбираются все выше на боковые стены, застывают на них, замуровывают отверстия,